Глава девятая Смиритесь с неизбежным Будучи мальчишкой, я как-то играл с друзьями на чердаке старого заброшенного дома. Спускаясь, я поставил одну ногу на подоконник и затем спрыгнул на землю. У меня было кольцо на указательном пальце, оно зацепилось за гвоздь, и мне оторвало палец. Я закричал, я был в ужасе, у меня не было сомнений, что теперь я умру. Но когда рука зажила, я ни секунды не беспокоился об этом. А какой смысл? Я просто смирился с неизбежным. Иногда я месяцами не вспоминаю, что на левой руке у меня только четыре пальца. Несколько лет назад я познакомился с человеком, управляющим грузовым лифтом в одном из офисных зданий в Нью-Йорке. Заметив, что у него нет кисти левой руки, я спросил, не беспокоит ли это его. Он ответил, о нет, я даже не думаю об этом, я холостяк. И единственный раз я вспомнил, что у меня нет руки, когда мне нужно было вдеть нитку в иголку. Просто поразительно, как быстро человек может приспособиться практически к любой ситуации, если его вынуждают обстоятельства, и забыть об этом. Я часто размышляю над смыслом надписи на руинах древнего собора в Амстердаме. Это так, и не может быть иначе. В нашей жизни мы встречаемся с сотнями ситуаций, которые именно таковы и не могут быть иными. У нас есть выбор. Мы можем либо принять их такими, какие они есть, либо испортить свою жизнь и заработать нервный срыв, пытаясь восстать против них. Вот мудрый совет от одного из моих любимых философов, Уильяма Джеймса. Приготовьтесь принять то, что уже случилось. Примирившись со случившимся, вы делаете первый шаг к преодолению последствий любой неприятности. Это не так просто понять. Даже короли сидя на троне, должны постоянно напоминать себе об этом. На стене библиотеки в Букингемском дворце у короля Георга V были такие слова «Научи меня не сожалеть о непоправимом и не желать неосуществимого». Эту же мысль выразил Шопенгауэр, сказав, «Чтобы успешно пройти по жизни», Нужен хороший запас смирения. Естественно, одни только жизненные обстоятельства не могут сделать вас счастливым или несчастным. Именно то, как мы реагируем на эти обстоятельства, определяет наши чувства. Иисус сказал, что Царствие Небесное находится в каждом из нас, но там же находится и ад». Если нужно, каждый из нас может вынести несчастье, трагедию или триумф. Возможно, вам кажется, что вы не сможете, но человек обладает, на удивление, мощными внутренними ресурсами, которые могут ему значительно помочь, если к ним прибегнуть. «Мы намного сильнее, чем думаем». Однажды я отказался принять неотвратимую ситуацию, перед которой меня поставила жизнь. Я вел себя глупо, пытаясь противостоять и возмущаться. Я превратил свои ночи в бессонный ад и навлек на себя все, чего не желал. Наконец, после года самоистязаний я вынужден был принять то, что, как я с самого начала знал, Не смогу изменить. Мне следовало бы воскликнуть Вслед за Олтом Уитменом. Чтобы противостоять ночи Бурям, голоду, Насмешкам и случайностям судьбы, Будь спокоен, как дерево Или тварь земная. Двенадцать лет проработав на ферме, «Я ни разу не видел, чтобы у коровы поднялась температура от того, что трава на пастбище выгорает от засухи. Или она переживала бы из заслякоти и холода. Или из-за того, что ее бык больше внимания уделяет другой телке. Животные противостоят ночам и бурям спокойно, поэтому у них никогда не бывает нервных срывов или язв желудка, и они никогда не сходят с ума. Утверждаю ли я, что мы должны согнуться перед выпавшими на нашу долю напастями? Ни в коем случае. Это чистый фатализм. Пока есть шанс поправить ситуацию, надо бороться. Но если здравый смысл подсказывает, что вы боретесь с чем-то неизбежным, тогда ради своего же умственного здоровья не оглядывайтесь ни назад, ни вперед и не горюйте о том, чего нет». Декан Хокс из Колумбийского университета рассказал мне, что в качестве одного из своих девизов взял песенку из сборника «Матушка Гусыня». «От каждого недуга в этом мире» Лекарство либо есть, либо нет. Коли есть оно, найди его. коль нет, не делай ничего. Я разговаривал со многими ведущими бизнесменами Америки, и меня поразил тот факт, что они обращали неизбежное себе на пользу. И это позволяло им забыть про беспокойство иначе они бы не выдержали сильнейшего перенапряжения. Вот несколько примеров того, что я хочу сказать. Джей Пенни, основатель национальной сети магазинов, сказал мне, «Я бы не беспокоился, даже потеряв все мои деньги до последнего доллара. Не вижу, чем беспокойство могло бы мне помочь». Я стараюсь делать все, что в моих силах, а все иное оставляю на волю проведения. То же самое говорил мне Генри Форд. Если я не могу управлять событиями, то предоставляю им самим управлять собой. Когда я спросил Келлера, ставшего впоследствии президентом корпорации Крайслер, как он справляется с беспокойством, он ответил, сталкиваясь с трудной ситуации я действую, если могу что-то сделать. Если ничего сделать нельзя, я просто забываю об этом. Я никогда не беспокоюсь о будущем, потому что знаю, что ни один смертный не может вычислить, что произойдет с ним потом. Столько сил влияют на будущее. Никто не может сказать, что движет этими силами, так же, как никто не в силах понять их. Так зачем же о них беспокоиться? Келлер очень смутился бы, если бы его назвали философом. Он просто хороший бизнесмен, хотя и придерживается той же философии, что и Эпиктет, девятнадцати веков тому назад в Риме. «Существует только один путь к счастью», — учил Эпиктет римлян. «И путь этот...» прекратить беспокоиться о том, что выше наших сил. Сара Бернар, божественная Сара, была ярким примером женщины, которая знала, как обратить неизбежное себе на пользу. Когда ей было семьдесят один год, и дела ее стали совсем плохи, она практически полностью обанкротилась». Ее врач сказал, что должен ампутировать ей ногу. Пересекая Атлантический океан, во время шторма она упала на палубу и сильно повредила ногу. Развился тромбофлебит. Ее нога иссохла. Когда боль стала просто нестерпимой, врач решил, что нужна ампутация. Он буквально боялся сказать взрывной взбалмошной божественной царе, что ей предстоит. Врач почти не сомневался, что эта ужасная новость вызовет приступ ярости у актрисы. Но он ошибся. Пристально на него посмотрев, Сара тихо сказала, «Если нужно, значит нужно». Это была судьба. По пути в операционную она цитировала сцену из одной из своих пьес Кто-то спросил ее, делала ли она это, чтобы подбодрить себя. Сара ответила, нет, чтобы подбодрить врачей и сестер. Для них это так тяжело. Оправившись от операции, Сара Бернар уехала в кругосветное путешествие и еще семь лет очаробывала зрителей. Прекратив бороться с неизбежным, говорит в своей статье Элси Маккормик, мы высвобождаем энергию, которая позволяет нам жить более полной жизнью. Ни один смертный не может обладать достаточной энергией и для борьбы с неизбежным, и для улучшения своей жизни нужно выбрать что-то одно. Можно пригнуться под неизбежными бурями жизни, а можно сопротивляться им и погибнуть. Я стал свидетелем этого на ферме в Миссури. В своем саду я посадил несколько деревьев. Сначала они росли с поразительной скоростью, затем снежный буран покрыл каждый росток и каждую веточку толстым слоем льда. Вместо того, чтобы с достоинством согнуться под своим грузом, эти деревца гордо воспротивились и сломались под непосильной ношей. Они не усвоили мудрости северных лесов. Я прошел сотни миль хвойных лесов в Канаде, но ни разу не видел ели и сосны, сломанных снежной бурей. Эти хвойные умеют гнуться под тяжестью льда и снега, опуская до земли свои тонкие ветви и подчиняясь неизбежному. Мастера джиу-джитсу наставляют своих учеников. «Гнитесь, словно ива, а не сопротивляйтесь, как дуб». «Как вы думаете, почему автомобильные покрышки так прочны?» Сначала производители шин попытались создать резину, которая бы противостояла тряске из-за выбоин на дороге. Потом они разработали резину, которая амортизировала при сотрясениях, поглощая их. «Мы с вами также проживем дольше, если научимся амортизировать на выбоинах и ямах неровной дороги жизни». Что произойдет с вами и со мной, если мы будем сопротивляться неровностям жизни вместо того, чтобы поглощать их? Что произойдет, если мы не согнемся, словно ива, а будем сопротивляться, подобно дубу? Ответ прост. Мы столкнемся со множеством внутренних конфликтов. Мы станем беспокойными, напряженными, нервными. Если мы откажемся принять жестокую реальность, погрузившись в свой воображаемый мир, то элементарно сойдем с ума. Если не считать распятие Христа, самой известной смертью в истории человечества стала смерть Сократа. И через десять тысячелетий люди по-прежнему будут читать и восхищаться, бессмертным описанием этого события, сделанным Платоном. Это одна из самых впечатляющих и красивых страниц мировой литературы. Некоторые афиняне, завидующие босоногому старику Сократу, выдвинули против него обвинения, судили и приговорили его к смерти. «Давая Сократу чашу с ядом, дружелюбно относившийся к нему тюремщик сказал...» Постарайся легко принять неизбежное. Эти слова были произнесены за 399 лет до рождения Христа. Но старый, полный беспокойства мир нуждается в них сейчас более чем когда-либо. Постарайся легко принять неизбежное. Я стараюсь читать практически каждую статью или книгу, где так или иначе говорится о том, как победить беспокойство. Знаете, какой единственный совет я нашел во всей этой литературе? Вот он, обобщен в двадцати семи словах. Словах, которые мы должны написать на зеркале в ванной, чтобы каждый раз, смывая со своего тела грязь, могли вымыть и беспокойство из своего мозга. Эта бесценная молитва была написана доктором Нибуром. «Милостью Божьей мне даровано умение принять то, что я не в силах изменить, мужество — изменить то, что я могу, и мудрость — увидеть разницу между ними». Чтобы одолеть беспокойство, прежде чем оно поборет вас, следуйте правилу номер четыре. Смиритесь с неизбежным.